Глава 7 Вечернее солнце заливало светом и теплом долину Фолле, заглядывая через стеклянные двери в ресторан, пока Ричард Валери и экипированный накладными волосами Август Татильон ждали своей очереди занять место за столиком. Первое, что бросалось в глаза, это радикальное отличие отделки от заведения Гросмаларда. Тогда как модерн «Лежан Киманш» казался вышедшим из моды и претенциозным, обстановка «Гарсон» ощущалась более спокойной. Пусть стиль скорее напоминал несовременное ар-деко, скрещенное с американской закусочной, но эффект производил менее суровый, чем аскетичное переплетение блестящих труб и яркое прямое освещение. Даже обслуживающий персонал выглядел не таким строгим. Несмотря на непременные черные брюки и белые рубашки, Официанты оставляли воротники расстегнутыми, а галстуки чуть распущенными. Умышленное отступление от традиций, которое позволяло расслабиться немного и посетителям. Это служило полной противоположностью враждебности тюремных надзирателей прошлого вечера. Настроение Татильона было сложно оценить за короткую поездку, хотя Ричард не слишком-то и пытался поддерживать разговор. Время от времени Август вел себя как критик подпуская в голос снисходительное высокомерие, но быстро вспоминал, что спутники не просто составляли ему компанию за трапезой, пусть приглашена из них двоих была только Валери, но и видели его беззащитного парика. Они получили доступ к мягкому подбрюшью грозы ресторанного бизнеса, поэтому на них не действовала его отчужденная манера общения, хотя это лишь приводило к неловкому молчанию. Однако Ричард с невольным уважением косился на накладные волосы тетильона, которые выглядели натуральными и совершенно незаметно сливались с родной шевелюрой. Наверняка они стоили целое состояние, хотя, конечно, освещение ресторана тоже служило немалым подспорьем фолликулярно ограниченным посетителям. Ричард также сознался самому себе, что им с Валери повезло вообще попасть сюда, так как ее машина едва завелась. Возможно, днем он поторопился с выводом насчет исправности двигателя. Их троих, наконец, проводили за столик для четверых в затемненном углу зала. Критик ловким маневром усадил Валерии на стул возле стены и скользнул на место рядом. Ричард напрягся, ожидая реакции девушки, но быстро понял, что она наверняка и сама хотела занять такое положение из тактических соображений. В противном случае Татильон грозило бы дегустировать меню через трубочку, а потому молча сел напротив заслужив ободряющую улыбку охотницы за головами тем самым она давала понять что контролирует ситуацию если таковая вообще была на этот счет ричард не испытывал особой уверенности они заказали напитки и в тишине ждали пока их принесут к счастью не очень долго официантка плавно поставила бокалы на стол и ретировалась не уточнив что гости будут есть и даже не вручив им меню извините меня Изрек Татильон повелительным тоном. «Я уже сделал заказ» и продолжил обводить взглядом зал, будто недостатки интерьера могли повлиять на вкус блюд. Судя по выражению лица критика, результаты первичного осмотра его удовлетворили. О том же намекал и отложенный в сторону тщательно выверенным жестом блокнот для заметок, пока совершенно пустой. В придачу Татильон распространял ауру волнения, хотя было сложно сказать, вызвал ее восторг искреннего ценителя еды, ресторанов и французской кухни, или же предвкушение человека, обладавшего властью уничтожить все это. «Должен заметить, что это место производит совершенно иное впечатление, чем вчера вечером», прокомментировал Ричард, нарушая молчание, которое уже становилось неловким, и добавил, поднимая небольшой бокал с мускатным вином. «Ваше здоровье!» «Конечно!» – фыркнул Татильон, словно разговаривал с идиотом, Но тут же смягчился, вновь вспомнив, что притворным высокомерием спутников не проведешь. Это два почти абсолютно разных мира, а уж эпохи-то точно. Гай Гарсон — вундеркинд французской кухни, ее будущее. Себастьен Гроссмалард же, увы, прошлое. — Кулинарный мир кажется довольно жестоким, месье Татильон, — произнесла не слишком впечатленная речью Валерия. — Пожалуйста, зовите меня Август, — елейным тоном попросил критик. «Так и есть, наш тесный мирок весьма жесток, Валерий. Позволите к вам так обращаться?» И он продолжил, не дожидаясь ответа. «Герои приходят и уходят. Это напоминает сражение, Одиссею». «Значит, героиням места нет», — холодно осведомилась красавица. «Я думал, Себастьян Гросмалартон фон Терибль готовки», — вклинился в беседу Ричард, немедленно пожалев об использовании слова «готовка», но увидел, как оно заставило поморщиться Татильона, и сделал мысленную пометку «употреблять его чаще». «Все верно. Но и Гай Гарсон тоже. Они оба заслуживают этого звания». Критик явно благоволил владельцу этого ресторана. «Разве они оба могут считаться самыми великими и ужасными мастерами?» – ехидно уточнила Валерий. «Да еще и разных эпох?» «Безусловно. Себастьян Маларт Анфон Терибль среди влиятельных кругов. Его блюда дерзкие, ироничные, опережающие время» по крайней мере, были такими, но остаются в рамках общепринятых правил. А Гай Гарсон, Ричард с удовольствием отметил, что Валерий, не всегда обращавшая внимание на нюансы обсуждения, сейчас находилась на одной волне с ним и тоже считала слова критика полной чушью. Он тоже заслуживает этой репутации, но в неформальных кругах, так как его творения вырываются за общепринятые рамки. «Дерзко иронично опережай время», — спросил Ричард, — «в точку». Татильон говорил так, будто одержал победу над гением дебатов. Валерия закатила глаза, явно считая собеседника уже не просто заблуждающимся, но и глупым. Гай Гарсон напоминает уличного художника, рисующего граффити на стенах Французской академии, но, но безупречной каллиграфией. Он выглядел чрезвычайно довольным придуманным сравнением и тут же записал его в свой блокнот. Ричард счел услышанное полной чепухой французская академия служила оплотом интеллектуальных защитников языка и походила на древнее рыцарское королевство а любому кто осмелился бы приблизиться к ее стенам с баллончиком краски скорее всего отрубили бы голову на гильотине даже не дав снять колпачок распылителя кажется я видел его по телевизору ричард не преминул продемонстрировать свою осведомленность очень жизнерадостный малый телевизор татильон даже не выплюнул это слово а вытолкнул его из глубин горла, точно избавляясь с помощью приема Геймлиха. «Это детские забавы, закуски для массового потребителя. Гай пошел на это лишь ради рекламы сети своих ресторанов, не более того. Неизбежное зло. Амсье Гроссмалард запустил линию блюда для самолетов. Это тоже неизбежное зло?» С невинным видом поинтересовалась Валерия. «Это...» — критик улыбнулся про себя. «Это надгробная эпитафия» и записал фразу в блокнот. «Мсье и мадам», — прервала обсуждение официантка с их заказом. «Бутерброд с пастой и трюфелями?» — спросила она, заставив Ричарда и Валери недоуменно заморгать. «Для месье Татильон кивнул на спутника. «Шашлык из устрицы и личи с супом из крес-салата в виде тернового венка?» «Для мадам». «И, наконец, волован с лягушачьими лапками, креветками и соусом из лисичек». Она ловко поставила последнюю тарелку перед критиком, полностью погрузившимся в образ надменного сноба с высоко задранным к потолку носом. Ричард не мог не отметить, что самое изысканное блюдо Татильон приберег для себя. Волован являлся ключевым элементом ужина. Сверху выглядывали мускулистые лягушачьи лапки, словно выныривая из заводи. Хвостики королевских креветок уложили таким образом, чтобы те напоминали русалок, судя по всему, бесполых, которые купались в кремовом соусе. Зрелище походило на картину со скрытой в ней историей, хотя Ричард не мог претендовать, что до конца ее понял. Тотильон втянул носом запах, всем видом выражая восторг. Блюдо валери, шашлык из устриц и личи с супом из крест салата в виде тернового венка, тоже являло собой целое театральное представление. Суп из крес-салата тонким слоем устилал стенки неглубокой миски, а посредине лежали три увитые розмариновыми веточками шашлычные шпажки, две с устрицами и одна в сличи, образуя круг в виде тернового венка. Несколько гранатовых зернышек, кажется, символизировали капли крови. Ричард же, напротив, чувствовал себя так, словно вытянул неудачный жребий. Бутерброд с пастой и трюфелями, выглядел как пафосная версия крок-месье – простая сырная паста на ветчине, поданная под именем шеф-повара и стружкой из трюфелей. Бутерброд являлся, по сути, большим равиоле, покрытым хлебными крошками и каким-то образом накачанным так, что напоминал толстый квадратный конверт. Эффект только усиливал маленький ломтик консервированного мяса, который воплощал почтовую марку на уголке. Стружки трюфеля, следовало признать, служили довольно уместным добавлением, создавая впечатление рукописного адреса. Ричард проткнул конверт вилкой, и маслянистый, исходящий паром сыр, начал вытекать наружу с крошечными кусочками пряных колбасок чуриза, которые выглядели как осколки вулканической породы в потоке лавы. Зрелище впечатляло, хотя по сравнению с другими двумя блюдами и ощущалось пунктом детского меню. Только Всевышнему известно, что бы подумал обо всем этом дедушка. Без особых церемоний все трое приступили к дегустации. Горячий сыр обжег язык Ричарду, поэтому он небрежно наполнил стакан водой из графина. Валерий, казалось, не знал, с чего начать. Терновый венок, без сомнений, представлял собой произведение искусства, но в качестве еды не давал подступиться ни с одной из сторон. Татильон же жевал свои лягушачьи лапки со слезами на глазах, предположительно от сожалений, что пришлось нарушить чувственную русалочью сценку. Однако Ричард спустя пять минут невольно отметил, что критик так и не проглотил первую порцию, что вряд ли было хорошим знаком даже на нетренированный взгляд британца, который, по словам Валери, не мог являться экспертом. «Мадам, можете принести новую перемену?» — спросил Татильон с профессиональным опломбом. — Важно, чтобы я продегустировал все блюда. Валерия сумела разобрать на части венок, от чего весь драматический эффект исчез, и теперь шпажки напоминали облетевшие по зиме кусты, наполовину утонувшие в болоте. Она теперь явно была рада избавиться от куда менее аппетитного угощения. Ричарда никто так и не спросил, каков оказался на вкус пафосный сыр на тосте. Застольная беседа, естественно, ограничивалась обменом впечатлениями во время дегустации. По мнению Ричарда, внешний вид блюд оказался на высшем уровне, но качество пищи оставляло желать лучшего. У него создалось ощущение, что Валерий тоже так считает, а вот выражение лица Тетильона, бесстрастное точно у игрока в покер, никак не удавалось расшифровать. Вероятно, оно тоже являлось частью профессиональной маскировки. Официантка наполнила бокалы и унесла тарелки, пока критик делал скупые заметки. «Терновый венок был довольно интересным, не находите?» Осведомился он, не обращаясь ни к кому конкретно, отчего вопрос прозвучал почти риторически. Так и оказалось. Тетельон сам на него ответил, не отрываясь от блокнота. «К вашему сведению, Гай – талантливый протеже Гросмаларда и всегда говорил, что носит не лавровый, а терновый венок вместо короны». «Король мертв, да здравствует король? Что-то вроде того?» – уточнил Ричард. «Пожалуй, можно и так выразиться. Полагаю, ему неловко признавать свой новый статус звезды перед тем, кого сменил на небосклоне». Шеф-повар выплескивает свои эмоции, печали и сомнения, воплощая их в приготовлении блюд. Сложно было подобрать слова после подобного заключения. Ни Ричард, ни Валерий не знали, что Гросс Маларт обучал Гарсона. Данный факт пролил новый свет на решение открыть ресторан в то же время в том же городке. Странное совпадение, по меньшей мере. Это выглядело довольно агрессивным шагом, словно столкновение рогами двух оленей. Ричард почувствовал прикосновение к своей лодыжке мыска туфельки Валерии, которая пыталась привлечь его внимание, возбужденно расширив глаза от новой информации и будто говоря: «Гарсон и Кросмалард, а? Вы согласны, мадам?» поинтересовался Татильон, наклоняясь к собеседнице. «Устрицы совершенно меня не впечатлили». Не отводя взгляда от Ричарда, произнесла она голосом, в котором даже критик мог распознать угрожающие нотки. Главное блюдо подавали в той же манере. Перед Валери поставили «Crostian de tête de veu à la mange» «Bartizé de ceuse Gribiche. Она тут же пожаловалась, что телячью голову, которая, несмотря на название, выглядела довольно вкусно, пересолили. Август Тетельон получил «Паскат о боденуар о соус Звучало это довольно однозначно – кровяная колбаса с яблоком наподобие блинчика, сервированного с подливой из красного вина. Нарезанные в форме разбитых сердец и стекающие алым соусом кусочки создавали впечатление мстительной пародии открытки на День Святого Валентина. Ричард же получил французскую пафосную разновидность жареной рыбы с картошкой, Futro avant-garde de de courgette. И снова эстетика превалировала над вкусовыми качествами. Угрей уложили так, чтобы те внешне напоминали футро, старинные деревянные лодки, которые раньше использовали для хождения по луаре. Жареные же цветки цукини служили им парусами. И опять блюдо казалось предназначенным скорее для детей. Ричард удивился, что официантка не принесла ему в придачу также фломастеры и бумагу для рисования. «Август! Август Татильон!» Молодой человек в форме шеф-повара приблизился к столику, широко раскрыв объятия и улыбаясь от уха до уха. «Почему вы не сообщили, что придете на открытие, молчаливый убийца? Как поживаете, друг мой?» Критик встал, украдкой обвел взглядом ресторан, убеждаясь, что большинство присутствующих обернулись и наблюдают за встречей двух гигантов французской кухни, после чего с притворной скромностью улыбнулся протянул руки и сдержанно произнес. «Мсье Гарсон, всегда приятно вас видеть!» «А, значит, явились сюда по работе? Сразу заметно!» Погрозил пальцем шеф-повар, затем посмотрел на Валерия и Ричарда и пошутил. «В свободное время он настоящий душка!» Энергично пожал им обоим руки. «Мадам, мсье, Гай Гарсон, зовите меня Джей-Джей!» Ричард задумался, почему не джи, -Джи ведь имя и фамилия нового знакомого начинались с буквы G, но потом вспомнил, что это одна из тщательно расставленных ловушек на минном поле французского языка. «Джи» произносилось как «Джей» и наоборот. Гарсон вряд ли был намного старше тридцати. Копна непослушных волос торчала на его голове, как гребообразное облако. Приветливое выражение лица немного портили глубоко посаженные глаза. Также шеф-повар мог похвастаться привлекательной внешностью, не слишком высоким ростом и легкой полноватостью, либо из-за потери веса, либо, наоборот, из-за набора. Эту битву еще предстояло выиграть или проиграть. «Вы присоединитесь к нам, Сье? спросила Валери. «Благодарю за любезное приглашение, мадам, но всего на несколько минут. Не хочу потревожить молчаливого убийцу». Гарсон сказал это очень беспечно, однако на дважды упомянутый термин обратили внимание оба гостя критика. Владелец ресторана сел на свободное место рядом с Ричардом, но адресовал вопрос татильону. «Я слышал про то, что случилось вчера вечером. Вы присутствовали там?» «Вы не читали мой отзыв?» – казалось, критик искренне оскорбился. «Я стараюсь их избегать, Август, вы же знаете». Теплая улыбка очень быстро превратилась в ледяную. «Да, мне довелось быть там. Настоящая катастрофа!» «Какая жалость!» — эмоционально произнес Гарсон и покачал головой, выглядя расстроенным. «Прошу меня извинить». Он повернулся к остальным. «Себастьян Гросмаларт научил меня всему, что я знаю. Для меня он был богом». Затем снова обратился к Татильону. «Это правда, что поставщик сыра Минар покончил жизнь самоубийством? Совсем как бедная Анжелика?» Анжелика приходилась Гроссмаларду женой и музой, если так разобраться. — Вы хорошо ее знали? — Да, — с грустью вздохнул Гарсон. — Она была красавицей, из старой аристократии, с огромными капиталами. Дочь политика. Еда Себастьяна очень напоминала ее, изысканная, стильная, с отличным вкусом. — И она тоже покончила с собой? — задумчиво поинтересовалась Валерий. Из-за сложного характера Михея Гроссмаларда с ним наверняка нелегко было жить и работать. Вы правы, мадам, с печальным смешком отозвался Джей Джей, явно погружаясь в воспоминания. Как-то раз я три дня провел совершенствуя новое блюдо, и оно действительно стало безупречным. Поклянусь чем угодно. Босс попробовал мое творение, и на его глазах выступили слезы. Я думал, слезы вызваны радостью, но нет. Он покачал головой, заново переживая момент прошлого. Он швырнул блюдо на пол и закричал, Ты готовишь как девчонка. Ха. И после этого исчез на неделю. «Закалка характера, как назвал бы мой отец, нечто подобное», прокомментировал Ричард, не обращаясь ни к кому конкретному, до того, как Валерий успел отпустить шпильку насчет услышанного. «В конце концов», – медленно произнес Гарсон с тоской глядя вдаль, – «это всего лишь еда». Татильон казался шокированным этим заявлением почти в прямом смысле, будто кто-то ударил его электрическим током, но при приближении официантки быстро натянул свою маску невозмутимого критика. Десерт, мадам и мсье. Шеф-повар поднялся, чтобы покинуть их, внимательно наблюдая за сотрудницей расставляющей тарелки. Блюда выглядели потрясающе, но очень уж знакомо. Не считая дополнительных декоративных элементов, это был известный десерт Гроссмаларда, саботированный прошлым вечером. Нежное парфе, хрупкие тарты и драматичный кроваво-красный отпечаток руки. Все трое молча уставились на угощение. Не сумел удержаться. Пробормотал Гарсон, едва не рыдая. Я назвал это ле мажон пля кислымаж и он медленно удалился. маш это блюдо, которое лучше подавать холодным, перевел про себя Ричард. И оно оказалось самым вкусным из всего, что они попробовали за вечер.